Глава 24 «Что? Вляпались?» Вопреки ожиданиям Павла, кукла не выглядела особо счастливой или довольной. Сидевшая за решеткой девушка даже не смотрела в объектив камеры, оставаясь такой же отрешенной, как и в момент пленения. «Во что уляпались? Надеюсь, ты мне объяснишь?» Полковнику допрашивать куклу из кабины Мухтара было затруднительно. «Нет, в плане комфорта все в командирском МКП на высоте. Уютнее кабинета у полковника никогда не было. Но в личной беседе можно и индонации надавить, и к детектору лжи подключить, и наблюдать за его показаниями». «Откинься на кресло и наблюдай за спектаклем». «Вы все равно ни на что повлиять не сможете. Делайте все ровно так, как хочет прото». «Почему?» Полковнику казалось, что он как бы наоборот сражается с протопрограммой, с живота своего не щадя, и срывает все планы пришельцев. «Потому что люди — бараны. Куда подтолкнёшь, туда и прут», — зло бормотала кукла. «Ты тоже как бы человек», — напомнил Павел кукле. «Люди тоже разные бывают. Большинство живут как овцы», — повторила Таня. Им так спокойнее. Сбились стада и травку жуют. Но вы все забыли, что в стаде жить безопасно только тогда, когда нет внешнего врага. А так лучше жить в стае и желательно в волчи Павлу ход мыслей куклы был понятен. Но он решил ей намекнуть на одну деталь. Ты забываешь вот о чем. Когда один из волков заболевает бешенством, его изгоняют из стаи, либо уничтожают свои же. Намекаешь, что меня надо отправить в расход? «Но с чего ты решил, что я больна, а вы все здоровые?» «Наверное, потому, что в клетке все таки сидишь ты». «Это временно, и я думаю, мы можем очень быстро поменяться местами». Времени на пикировке у полковника не оставалось. Драккары уже подлетали к французской заставе, и у него должны были появиться более важные дела, чем треп о морали и этике. «Давай по существу. Зачем обновленцам прикидываться, что они из ООН?» До да тебя что, еще не дошло?» Ну, полковник, тебя ждут нелегкие времена. Кукла первый раз посмотрела в камеру, и на ее лице заиграла злобная улыбка. Полковник сильно пожалел, что не находится рядом с Таней. Бить женщин глупо, подло и низко, но данная особа заслужила крепкую отеческую затрещину. Надавить на нее хотя бы морально Павел не успел. «Ну, да, смотришь, Павел Борисович, у генерала приоритет вызова был максимально высокий поэтому встревоженное лицо Робина заменило камеру куклы. «Мне не до новостей. У меня тут свидание со звездой». «Куклу трясешь?» «Правильно делаешь. Я дознавателей к вам на заставу отправил. Узнать, что за хрень происходит». «А она происходит?» «Лютая», — подтвердил генерал. «Переключаю на тебя трансляцию». Съемка велась с крыши небоскреба, причем довольно суетная. Камера выхватывала то ударные вертолеты... На боевом заходе выпускающий веер ракет, то забитые машинами улицы, причем Павел успел заметить пару танков, застрявших там же и неуверенно водящих хоботами. Картинка размазалась и вновь сфокусировалась, на стоявшей на краю крыши взлохмаченной тетки с микрофоном в руках. Штаб квартиры он горит. Нам отсюда видно плохо из-за дыма, но часть этажа и уничтожена. Фокус камеры перепрыгнул куда-то за спину тетки. И действительно. Небоскреб-кирпич он был объят пламенем, и горел он эдаким кострищем. Пылали даже флаги на флагштоках возле знаменитой полукруглой стены. «Мы теряем Нью-Йорк», — говорят, часовые на подходе. Может, их появление спасет город, но из Европы поступают тревожные новости. BBC и Reuters одновременно сообщили о том, что подразделение Корпуса обороны Земли вероломно напало на один из секретных комитетов ООН. Мы все еще ждем подтверждения из официальных источников. Но, как вы сами видите, сейчас это несколько затруднительно. «Если вообще возможно», — подумал Павел. «Сейчас в управление по отделу с общественностью не дозвонится. И это очень и очень погано. Слухи о том, что часовые вдруг решили нанести удар по ООН, сильно подорвут репутацию корпуса». План протопрограммы начал потихоньку прорисовываться. Создание информационного хаоса, уменьшение уровня доверия людей друг к другу. Но неужели только ради этого была затеяна грандиозная битва за Нью-Йорк? «Одну секунду!» Камера снова перепрыгнула на репортера. Женщина прижала палец к уху, чтобы получше услышать передаваемую в наушник информацию. «Мы получаем сообщение, что с сервера движется... О, Господи, снимай! Снимай это!» Дама замахала руками, пытаясь сориентировать оператора. Тот взял новый план. По охваченному дымом городу двигалось непонятное нечто. Детали сходу различить было сложно, но упустить циклопические размеры этого нечто просто нереально. Может, из-за них и детали сразу сознание отказывалось воспринимать четко, но потихоньку начал вырисовываться и силуэт — цилиндр, уходящий к верхушке на конус. Передвигался колосс на трёх сложносуставных ногах. Высоту он доходил где-то до сорокового или даже до пятидесятого этажа. Зачем протопрограмма бросила в бой этого великана? В условиях городского боя в эту неповоротливую махину можно палить из всех стволов, и не только стволов. Павел заметил, как на легкодоступную цель спикировала пара истребителей. От них до гиганта протянулись дымные хвосты, и на боку нового оружия пришельцев расцвели оранжевые бутоны от взрывов. Гигант, похожий на космическую ракету из древних фантастических фильмов, пошатнулся, но выровнялся, прочно оперев лапы в бетон и асфальт. Павел решил, что сейчас на корпусе гиганта откроются многочисленные люки, из которых на свет вылезут турели или вылетят тучи шмелей или вертушек. Но колосс своим обидчиком ответил своеобразно. Из его чрева раздался монотонный низкий гул. Звук нарастал и нарастал. Даже у сидящего в кабине и наблюдающего за происходящим по видео Паула неприятно заложила уши. Звук резко прервался и от обшивки гиганта понеслась волна кольцо из синеватого тумана и поднятой им пыли. «Боже, что это?» — трансляция оборвалась на полуфразе репортера. «Неполадки со связью?» — спросил Павел у появившегося на экране хмурого Ромина. «Полное ее отсутствие! Оружие массового поражения!» Павла ужаснула, что Земля за миг могла потерять один из своих самых густонаселенных городов. «Спутники показывают, что Нью-Йорк стоит!» Гриба над ним не наблюдается, и движение на улицах есть. Правда, мы видим, как повсеместно падают летательные аппараты. Видимо, новый тип пришельцев применил какую-то разновидность электромагнитного импульса. Военная техника от Эми защищена поголовно, но это от земного импульса. А как его могли наворотить пришельцы одному богу, известно. И сложно представить себе ужас пилота, обнаружившего... Что его остальная птица вдруг прямо в воздухе превратилась в стремительно летящий кирпич. Хорошо, если механизмы катапульты сработают. А если нет, Эми однозначно долбанул не только по военно-воздушным силам. Танки и бронетехника сейчас тоже, скорее всего, стали бесполезной грудой металла. Сумеет ли защита мобильных комплексов противостоять зловредному импульсу или на улицах Нью-Йорка теперь только пехота может дать бой пришельцам? Задать этот вопрос Павел не успел генерала ситуации на фронте его решил сам проинформировать американцы с дракаров высадиться успели есть с ними односторонняя связь часовые из бразильской заставы упали если выжившие и сохранила ли рота боеспособность неизвестно нас с французами туда перекидывать будут а чтобы очередное эме вас прямо над океаном застал да и нам разобраться надо что это за ерунда происходит с он Сейчас выжившие функционеры со всего мира собираются во Дворце нации в Женеве. Ждем их официальной позиции, чтобы понять, какого черта их люди занимались похищением сталкеров и почему нас об этом предупредить забыли. Так это оновцы в Альпах были? Они самые, — подтвердил генерал. И голубые каски настоящими оказались. Дело пахнет какой-то подставой. Мне срочно надо на свою заставу, чтобы продолжить беседу с куклой. «Свободных стратосферников нет. Могу поговорить с французами, чтобы они выделили пару тяжелых транспортов. Но ты сильно не торопись. Спецов под опросом я на твою заставу успел отправить. Что-то до твоего прилета они и ста успеют вытрясти». Не сказать, что слова генерала Павла успокоили. Он, как запертый в клетке тигр, метался по французскому оперативному центру, ожидая ответа от генерального штаба этой страны. Вроде бы разрешение было получено. Решались организационные вопросы, и Павел начал готовить своих орлов для погрузки. Но внезапно его вызвал сильно помрачневший Ромин. «Началась подковерная игра. Я только что получил приказ отпустить задержанных в шале. За ними самолет уже вылетел. Опросить их успели?» Ромин отрицательно покачал головой. «Даже пальцем запретили тронуть». Ты смотри, поаккуратнее там у французов, пока я не разберусь, откуда гнильцо и потянуло. Я фразы поаккуратнее не понял. В лоб, и без обмедников заявил Павел. Поаккуратнее то как? Занять круговую оборону и стрелять во французских часовых при малейшем подозрении? Не так круто. Но оно сдержи по ветру, а хвост пистолетом. Как что-то узнаю, сразу свяжусь. Генерал сеанс связи прервал. А у полковника оставалось два варианта действия. Либо прямо сейчас выбежать из оперативного центра, усесться в Мухтар и собрать всю свою роту на взлётной площадке, либо все таки сначала попытаться поговорить со своими европейскими коллегами и выяснить, какие сведения дошли до них. Павел выбрал второй путь. Со сплоченностью людей после новости о нападении на ООН и так беда. Не хватало еще и часовым начать между собой грызться. Командир французских горностаев находился в оперативном центре. Он, несмотря на полученные штаба новости, упорно продолжал готовить свою роту к десанту в Нью-Йорк. Павел же хотел его убедить, что план необходимо поменять, но сделать этого не успел. На большом экране появился какой-то деятель в костюме и галстуке. Он толкал пламенную речь на трибуне с микрофоном. Судя по тому, как, побросав все дела, штабные уставились на новостной выпуск, говорил деятель что-то крайне важное. Но перевод шел на французском английский полковник еще как-то понимал и мог сносно изъясняться, однако с языком Гюго у него вообще никак не сложилось. Поэтому он был вынужден запустить трансляцию новостей с личного коммуникатора и выйти в коридор, чтобы не мешать слушать французам. «У нас на руках есть достоверные данные о том, что Корпус обороны Земли провел ряд переговоров с пришельцами, скрытых переговоров, прошу заметить, и у нас есть все основания полагать, что они достигли некоторых договоренностей договоренностей, угрожающих самому существованию человечества. Оратор сделал паузу, как бы давая слушателям осмыслить всю глубину проблемы. Павел же смог наконец понять, к чему вся эта мутная схемка с ООН вообще могла привести. Направление для размышлений он выбрал правильное, но масштабы проблемы недооценил. Вы не задавались вопросом, почему протопрограмма активно снабжает часовых своими технологиями? Посмотрите на машины корпуса. Они не имеют ничего общего с земными аналогами. Как такое возможно? Не надо быть гением, чтобы понять, часовые пришельцы заодно. Иначе зачем им было захватывать заложники агентов, которые занимались расследованием связи корпуса и пришельцев? Мы ведем переговоры о возврате наших служащих. Но понимаем, что, возможно, никогда не увидим их в живых. И снова театральная пауза, которую пайл решил использовать во благо. Он забежал обратно в штаб, чтобы начать экстренно координировать свои действия с французским полковником. И тут выступающий продолжил. Совет безопасности ООН принял непростое решение. До окончания международного расследования корпус обороны Земли должен отвести все свои силы в пункты постоянного дислоцирования и сдать технику и оружие. Вы спросите, а кто же будет защищать нас от пришельцев? Кто во время следующей волны с оружием в руках станет на пути орд вертушек? Мы... Мы с вами, люди должны сами защищать землю, свою землю. Павел почувствовал себя так, будто его с размаху колдой по голове огрели. Он даже за край стола схватился. Моральный удар оказался ничуть не менее действенным, чем удар физический. Прото-программа обыграла часовых мастерски. Во-первых, выведя их из игры, полковник был уверен, что проверка, которую инициировала он, ничем хорошим не закончится. Если гниль предательства пробралась в высшие эшелоны Организации Объединенных Наций, то часовых могут и вовсе расформировать. И второе. Чего так неуклонно добивалась протопрограмма, а именно, всеобщая мобилизация, тоже осуществлялась прямо на глазах Павла. Мы смогли отстоять Нью-Йорк, где были часовые, когда горели жилые кварталы. Армия, которую незаслуженно принижали все это время, «Оказалась сама в состоянии отбить город и нанести пришельцам сокрушительное поражение!» В голосе выступающего зазвучали возвышенные патриотические нотки. «Зараза! Обыграли часовых чистую Павел, как и весь остальной мир... После импульса Эмми не имел возможности наблюдать за ходом сражения в Нью-Йорке. и протопрограмма могла специально бой сдать, чтобы из Америки по всему миру полетели красивые кадры, что броня крепка и танки наши быстрые. Фотографии разорванных, куча топнов, избитых капель прилагаются. До тех же выводов, видимо, дошел и Робин, поэтому сразу после окончания трансляции новостей до Павла дозвонился первым. Ты видел? Видел. Оружие и МКП не сдам. Не вдаваясь в детали, ответил Павел. Да и мы сдаваться не собираемся. Хотя требования такие нам уже выдвинули от правительства 16 стран, поведал а Еще одной отвратительной новости генерал. Мне на заставу надо срочно. В штабе горностаев поднялся гул недовольных голосов, и Павлу приходилось почти что кричать в коммуникатор. «Она сейчас практически беззащитна. Не дай бог туда, где милитаризаторы нагрянут. Транспорт свободный есть?» «Есть, но наши стратосверники насильно задерживают сейчас на аэродромах. То есть нас еще и мобильности лишили?» У Павла в голове не укладывалось, что корпус положили на лопатки одной многоходовочкой. «Максимум, на что способны часовые...» сидеть на базах и держать оборону. Причем обороняться им придется даже от людей. И ведь пострадает не только мобильность. Вся логистика улетит к чертовой матери. Если штаб и успел забить склады всяким полезным добром, то доставить до часовых его никак не получится. Картина разгрома перед Павлом развернулась еще больше и налилась яркими красками. «Лишили, да не совсем. Есть у нас один прототип, который мы раньше времени светить не хотели». Да да ладно, ситуация на самом деле критическая. Готовьтесь с горностаями к срочной эвакуации. Эвакуации на чем? Секрет, распылался в довольно улыбке Ромин. А куда? Военная тайна. Генерал коснулся уха, отдавая понять, что не уверен, что линия не прослушивается, и лишние подробности могут привести к ненужным последствиям. Режим секретности не вызвал восторгов у французского командующего заставой. Если мы бежим, пардон. «Совершаем тактические отступления, то я должен четко понимать, что могу захватить с собой. Гражданский персонал я планирую оставить». «Зря. Их могут использовать против нас, в качестве заложников», — возразил Павел. «Проклятие! А ведь верно. Буду собирать всех и все. Запакуем в контейнеры все, что можно забрать. И когда подойдет транспорт, будем решать, исходя из его возможностей, что возьмем, а что оставим. Хорошая идея. Мы вам поможем со сборами». Напрягались барсуки и горностые не зря, — Когда на ВПП легла тень от разрекламированного Ромином прототипа, стало понятно – в него влезет многое.